Рийс Райт, Крипты Терры, Прогнивший Трон. Глава 25. Последние лазерные лучи угасли, стихли крики, эхом отражающиеся от сводчатых потолков, но кровь на камнях не спешила остывать. Спиноза тяжело дыша и борясь с головокружением от усталости, переводила взгляд с Кролла на рассила, и обратно на Кролла. Она стояла вместе с остатками своего отряда и солдат Лерминтова, жалким подобием той армии, что пришла из Бариата». Со всех сторон их окружали бойцы Рассила, тяжело вооруженные штурмовики в панцирной броне с халганами и карабинами. Хазат отдала бою все силы и сейчас тяжело дышала, держа меч в ослабевшей руке. Большая часть света в катакомбах исходила от оружия кустодиев. Наконечники их силовых алебард пылали серебристой энергией расщепляющих полей. Даже в гуще битвы нельзя было не восхититься их великолепием. Они были чем-то большим, чем просто войны. Внушительные. Увешанные множеством геральдических символов и эмблем, они являлись живым отрицанием затянувшегося упадка человеческой расы. И тем не менее, они стояли не шевелясь. Каждого из них держали на прицеле множество бойцов с халганами. Расила, которая опекала Спинозу и которая она доверяла, направила свое оружие в лицо командиру Кустодиев и не собиралась его опускать. Ему нельзя позволять жить произнес он, не пытаясь, однако, опустить клинок на шею Ксеноса. — Верно. Но он умрет не от твоей руки. Рассила была столь же собрана, как и всегда. Ее жесткий голос далеко разносился под глухими сводами. Это существо принадлежит священным орденам. — Это дворец, Леди Инквизитор. — Неважно. Спиноза не могла поверить своим ушам. Хазат упала на колени, прижимая руки к какой-то свежей ране, полученной в последние мгновения схватки А Лерминтов казался просто вымотанным и растерянным. Только Кроул сохранял какое-то подобие уверенности, стоя с револьвером в руке рядом с Ревом. «Не будь дурой, Адамара», — сказал он. «Ты проиграла. Мой совет. Не зли этого парня». Рассила даже не посмотрела на Инквизитора. Ее суровое лицо будто окаменело от концентрации внимания. «Убери клинок», — обратилась она к Кустодию. «Можешь не сомневаться, если ты попытаешься убить Ксеноса, я открою огонь!» Спиноза неуверенно шагнула вперед, ее прозеус был все еще активирован и трещал разрядами молний. «Миледи!» – начала она не особо представляя, к кому из двух инквизиторов ей сейчас следует обращаться. «Тихо, дитя!» – огрызнулась сросила. «Ты из Орда, выполняй свой долг!» «Долг!» Спиноза поклялась честью подчиняться командам старших по званию. Этот инстинкт был выработан в ней годами психоподготовки. Прежде чем она успела подумать, рука будто сама по себе сжалась на рукояти Серебряного, готовая пустить его в ход, а взгляд сам собой переметнулся на громадную фигуру в роскошной броне, по-прежнему нависавшую над неподвижным телом Ксеноса. Но потом наваждение спало. Кроул рассмеялся тем же сухим скрипучим смехом, что она слышала в его личном кабинете, одновременно циничным и искренним. «Ха-ха-ха, а я-то грешил на Квантрейна», — сказал он аккуратно, перезаряжая револьвер. «Это имя всплывало раз за разом. Я даже позвал его сюда». При упоминании Квантрейна Хазат резко подняла голову, ее карие глаза сверкнули от ярости. Один из штурмовиков рассила, капитан, судя по знакам отличия на броне, заметил это и придвинулся ближе к своей госпоже, все время держа кустодию на прицеле. «Не так уж часто я ошибаюсь». Продолжал Кроул, со щелчком вставляя барабан радости на место. «Представь себе, что я чувствую, узнав правду». Он поднял пистолет и выстрелил. Капитан из отряда Рассила получил пулю в шлем и отлетел, ударившись спиной о каменную колонну. Он ошеломленно сел и забрала отвалилась от креплений, разбитое выстрелом Кроула. Спиноза сразу узнала его лицо, вернее, сидеющую бороду, торчащую из-за горжета. «Ай да глох!» – выдохнула она. «Как же он мог ответить на вызов?» — сказал Кроул, переводя пистолет на Рассила. «Никак. Только на Терри человек, столь известный как Клан Крей, мог никогда не существовать. Или, вернее, делить свою сущность. С тобой, Адамара!» Хазат громко завопила, подняв рычащий от накопленной энергии клинок, и бросилась на ее лицо исказило ненависть. Кролл ринулся вперед, пытаясь вмешаться, но не успел. Леди Инквизитор развернулась и выстрелила, болтерный снаряд пролетел мимо цели. Штурмовики открыли огонь по кустодиям, заставив всех пятерых пошатнуться, Глох с поднялся на ноги и бросился на Хазад, стреляя на ходу из автопистолета и доставая боевой нож. Вся комната снова наполнилась шумом и вспышками. Оказавшись между двух огней, солдаты Лерминтова беспомощно пригнулись, не зная, где им найти укрытие, пока штурмовики пытались прикончить Кустодиев. Сначала Спиноза не понимала, что ей делать. Хейген смотрел на нее, ожидая команды, не уверенный в том, в кого стрелять, но она не могла отдать ее. Глох сцепился с Хазат, размахивая ножом. Рассила куда-то исчезла, словно растворившись среди вспышек света и мелькающих теней. Кустодии снова вступили в бой, убивая штурмовиков своими силовыми алебардами. Долг обязывал Спинозу помогать обеим сторонам, но она до сих пор не могла понять, почему они вдруг начали сражаться друг с другом. «Приказы, миледи?» – спросил Хейган. Она увидела, как Глох осыпает ударами хазад, загоняя ее под выстрелы наступающих штурмовиков. Ассасин была не в том состоянии, чтобы драться, но все равно пыталась это сделать, как и всегда. «Найдите лорда Кроула и защитите его!» – приказала Спиноза Хейгану, поднимая Крозиус и направляясь в сторону Глоха. «А я разберусь с великаном!» Кролл проглотил большую дозу мотовина, решив забыть на некоторое время о сдержанности. Бег для него сейчас превратился в апофеоз боли, охвативший его ноги и с трудом работающее сердце. Но скорость сейчас была важна как никогда. Он просчитался, разоблачив леди Инквизитора, когда ассасин был так близко, но он только в момент атаки Хазат наросила понял, что это акалит Фелиаса, которая, разумеется, ненавидела Квантрейна настолько, что готова была умереть, но убить своего врага. Ксенос же, воспользовавшись суматохой, проскользнул сквозь массу резко пришедших движений тел и скрылся в тенях. Похоже, его жалкое состояние, изображавшее слабость, Было иллюзией, искусным спектаклем, и теперь он снова был на свободе и устремился к своей цели. Вопли и шум битвы стихли вдали. Кроу потерял противника из виду, но теперь все тоннели вели только в одном направлении. Какими бы невероятными способностями не обладало это существо, Наврадоран наверняка нанес ему серьезные повреждения, которые должны были его замедлить. Тоннель уходил все глубже под землю, превращаясь в узкий коридор, вырубленный в монолитной скале. Жара здесь была невыносимой, прямо как в Санктуме Империалис. Сводчатые потолки с каждым шагом делались все ниже, сужая проход под давлением колоссальных фундаментов дворца. Он остался один. Рев побежал помогать Наврадорану, а куда подевался Горгий, инквизитор не знал. Если бы он тогда успел, то, возможно, позвал бы их с собой, но как раз времени-то на это и не хватило. А сейчас уже поздно думать об этом. Он был слишком глубоко в лабиринте тоннелей, облетающих основания древних гор. Тело явно начинало его подводить. Инквизитор чувствовал, как ноют старые раны, высасывая силы, сражаясь со стимуляторами, наполнявшими кровь. Это может закончиться только плохо. Тяжело дыша, подумал он, продолжая из последних сил бежать вперед по тоннелю. Вниз, вниз и снова вниз. Он следовал за запахом скверны, доверяя инстинктам и не останавливаясь. Инквизитор спускался по винтовым лестницам, пробегал через древние пустые склепы мимо крепких запертых дверей, окованных металлом и запечатанных с помощью загадочных рун. На потолке мелькали искры статики, мерцая в кромешной темноте. Он, наверное, спустился на глубину, сравнимую с высотой шпилей, и чувствовал себя, как какое-то насекомое, копошащееся в земле вечного царства человека, затерянное под пеплом из печей, в которых это самое царство и ковалось. Кролл потерял счет времени и ориентацию в пространстве. Временами он вообще ничего не видел и брел вперед вслепую. Даже системы ночного видения не помогали – Откуда-то снизу доносился низкий рокот, как будто тектонические плиты терлись друг от друга, а камень под ногами раскалился настолько, что обжигал даже сквозь подошвы. Из темноты доносились звуки, загадочный плач, гулкий лязг чудовищных машин и медленные удары сердца мира. Инквизитор чувствовал, что сходит с ума под действием безумия этого места — Перед его глазами проплывали какие-то руны, высеченные в камне много веков назад и светящиеся красным светом от наполнявшей их силы. Но тут Кроул наконец выбрался на открытое пространство. Он ощутил, как нечеловеческое давление ослабевает, воздух становится менее душным. Вокруг раскинулось довольно обширное плоское пространство, рассеченное надвое широким разломом, сразу за которым возвышалась громадная гранитная стена. Ее покрывала такая же резьба, как и на вратах Вечности. На стене были вырезаны изображения стилизованных зверей и легендарных героев. Двадцать могучих рыцарей, кольцом окруживших властную фигуру императора на троне. Некоторые из этих рыцарей напоминали одобренные министорумом изображения святых примархов, но почему же их двадцать? расселины было метров пятьдесят. В вышине над своей головой крол увидел длинные каменные мосты в готическом стиле. На полу какие-то огромные трубы, пучки толстых кабелей и непонятные машины, вне всякого сомнения созданные руками Механикус. Соединенные друг с другом они гудели едва слышно, но мощно так, что все вокруг вибрировало. Создавалось впечатление, что это часть какой-то неописуемой исполинской машины. Слабый свет, напоминающий о предрассветных солнечных лучах, струился откуда-то сверху, частично скрытой пеленой смога, висящего в полумраке подземелья. Вокруг гигантских колонн велись лестницы, ведущие на высокие галереи и петляющие между филигранными опорными арками. Повсюду лежала пыль, покрывая все поверхности неподвижным матовым ковром мельчайших частиц, будто серый снег. Жара стояла невыносимая, а чувство подавленности стало доминирующим. Кролл ощутил почти неодолимое желание опуститься на колени, сдаться и позволить измученному сердцу остановиться, а легким прекратить попытки качать воздух. Но он не мог этого сделать, потому что настиг свою добычу. Впереди, на открытом пространстве у самого края обрыва, две фигуры стояли друг напротив друга. Рассила оказалась быстрее и смогла первой догнать Ксеноса. Жуткое создание, судя по всему, получило новую рану и едва удерживало в руке свой изогнутый клинок. Кролл, убедившись, что барабан револьвера полон, потащился к замершим фигурам, держа Леди Инквизитора на прицеле. «Стой! И не двигайся!» — крикнул он, подходя ближе, и ему с трудом удавалось сфокусироваться. Рассила не шелохнулась. Ксенос опустился на колени, следя своими полночно-черными глазами за приближающимся Инквизитором. «Как же мне тебя теперь называть?» — мрачно спросил Кроул. «Какое имя больше подходит?» «Которое тебе больше нравится, Эразм?» — улыбнулась леди Инквизитор. «Ты не очень хорошо выглядишь. Может, присядешь на минутку?» Кроул продолжал направлять радость в лоб Рассила, которая, в свою очередь, целилась в Ксеноса, а тот смотрел на обоих инквизиторов голодными глазами. «Ты не собираешься его убивать», — сказал Кроул. «Это был твой груз. Почему он тут?» «У меня есть приказы», — ответила Рассила. «Я лишь малое звено некой схемы, а ты еще меньшее. Если ты думаешь, что сможешь остановить все сейчас, то, боюсь, очень сильно ошибаешься». «Объясни, почему». «Или ты выстрелишь? Да ладно! Наш друг прикончит тебя прежде, чем мое тело упадет на пол!» Все нас не смог сдержать кривую усмешку, продемонстрировав чёрные зубы на молочно-белых дёснах, ради всего, что было в нашей жизни хорошего. «Выслушай меня, Адамара», — мягко сказал Кроул. «Что бы ты здесь не планировала, оно провалилось. Расскажи мне сейчас, или из тебя в любом случае вытянут это позже». «О, Эразм!» Улыбка сползла с ее лица. «Я всегда говорила, что ты слишком много времени провел в Сальваторе. Настоящая битва шла здесь, во дворце, а там ты растрачивал себя впустую. Рассила и не думала опускать болтер. Я возражала против этого проекта. Когда все закончится, скажи им об этом. Я говорила, что этому существу нельзя доверять, но они настояли, и я оказалась права». «Как только мы добрались до Терра, оно нас предало!» «Оно не может предать», — возразил Кроул. «Оно враг!» «Нам давали гарантии, какие-никакие», — ответила Рассила. «Заключались сделки, мы заплатили множеством душ, и я не желаю даже думать о том, что с ними произошло. И все ради этого Ксеноса. Чтобы он прибыл сюда и дал советы, рекомендации по проекту». «Что за проект?» «Проект, рожденный в отчаянии. Это тоже скажи». Скажи, что если бы был другой путь, то этого никогда бы не произошло. Ты ходишь кругами, говори прямо. Они больше не могут поддерживать работу трона, понимаешь? Понимаешь, что это значит? Поэтому они ищут что-то еще, лежащее за пределами понимания жречества Марса. Отправлялись посольства, заключались договоры, технологии, души, планеты. Все это было предметом торга, чтобы понять смогут ли они в действительности помочь нам, одного необходимо было привести сюда и дать ему пообщаться с теми, кто обслуживает то, что осталось, чтобы он указал нам на наши ошибки. И хотя мы представляли себе риски и знали, что в Совете есть люди, которые ни за что не согласятся на такое, приказ все равно был отдан. Кроул слушал, но не верил своим ушам. «Вы погубили свои души», — сказал он. «Верно. Но подумай об альтернативе». «Это только слухи». «Слухи, да. Но исходящие от верховных лордов. Ты смог бы отмахнуться от них?» «Я вот не смогла». Кроул болезненно сглотнул. Он чувствовал, как кровь стекает по внутренней стороне нагрудника. Голова начинала кружиться. Он с силой сжал рукоять револьвера. «Убей его сейчас». «Я не могу. Он пойдет со мной». «Твои приказы не имеют силы. Дворец поднят по тревоге. У тебя все равно ничего не получится». «Я должна!» быть ты проклята, Адамара!» «Не теряй бдительности, эта тварь с радостью прикончит нас обоих!» Инквизитор чувствовал, что она едва ли в состоянии стоять на ногах. Ксенос тоже это понял и начал подергиваться под бдительным взглядом Рассила. Если Кроул перестанет целиться в Адамару, она тут же выведет его из строя. Но если выстрелить в леди Инквизитора, то Ксенос сразу вцепится ему в глотку». Перед глазами Инквизитора все поплыло, он не знал, что ему делать. «Отрекись от своих заблуждений!» — попытал счастье Кроул. «Я смогу это засвидетельствовать!» а Рассила рассмеялась. «Ха-ха! — грустно протянула она. «Несмотря на весь твой ум, как же мало ты знаешь!» «Больше, чем ты, судя по всему!» Росила взглянула на Кроула, и на ее красивом лице отразилось глубочайшее сожаление. «Может, оно всегда так было», — сказала леди Инквизитор, — и резко перевела ствол на коллегу. Кролл инстинктивно выстрелил, пробив пулей лоб Рассила. Прежде чем ее тело успело упасть, прежде чем Инквизитор успел повернуться в сторону Ксеноса, тварь бросилась на него, прыгнув вперед с невероятной скоростью, и они сцепились, покатились по камням. Испытывая непередаваемый ужас, Кролл боролся изо всех сил, но вдруг почувствовал, как что-то острое вошло ему под ребра. Он закричал и попытался оттолкнуть от себя существо Его обеими руками радость покатился в сторону и замер на краю обрыва ксенос оказался сверху и прижал кроула к земле его жуткая морда покачивалась из стороны в сторону прямо над лицом кроула умный человек прошипел ксенос жутким голосом лишь отдаленно похожим на человеческий это будет больно